Глава 4. Важные сведения. В вторую неделю стояла устойчивая жаркая погода. Вода на Дунае сначала спала на 5, потом на пару, 5 и на поларшины, а затем за сутки сразу на целый. Кунгурцев, стоя с казащими старшинными на пристани, пристально оглядывал соричную ширь. Опытные моряки долго советовались о чём-то горячо спорили. Наконец капитан обернулся и махнул рукой старшему причального караула. порау зависа다 своего полковника Егоров был на месте уже через 10 минут Смотри Алексей тянул на реку Кунгурцев да полторы сожени за неполную неделю водапустилась с верховьев ещё всякого хлама изрядно несёт и ну и раз и крупного оно поможет ещё рано пока к тому берегу идти ну его это уж понять можно больше месяц уже ребят там торчат старшины говорят что можно попробовать риск нануть Но хотя то, что забирать твоих, только к ночи нужно будет, а это значит, слепой придётся идти. Я под прусами по Савескому берегу выходить. У моих шкун и галеотов нет такой вёркости, как у казачьих контибасов. Поэтому что в ближней неделю нам не терять, вывозить разведку будут они на своих весёльниках. Вот сегодня в сумерках, пожалуй, выйдут. Я так понял, ты на смену забираемым группам захотел новые там оставить. Да, так же, пару, кивнул Алексей. Немного поменьше, чем в прежних людей там будет по десятку и гирей в каждой группе и плюс командир. Но отправлять в любом случае нужно. Приказ главного квартирмейстерства Михаил гласит, разведку правого турецкого берега вести непрерывно. По десятку это ладно, прикинул Конкурцев. Значит, каждая группа в одно свое весельное судно уместится. А вот и отряды, что обратно будут возвращаться после разведки, их уже разбивать придётся. Много народу сажать в кончабасы никак нельзя. Потяжелеют со сверхмер и все могут над ней оказаться. Понял тебя, Михаил. Тогда я в полк объявлять сбор крикнул Алексею, забегая по Москву пристани на берег. И вечерних сумерках провожали у реки две группы разведчиков. Старшими в них уходили подпоручик Луковкин и сержант Лужин. Одну пятерку все время у места высадки держите, наставлял командира в полковник. Трое оставшихся пускайте теми путями, которые мы в штабе обговорили. Не рискуйте там браться, в бой ни в коем случае не вступайте. Вы наши глаза и уши на неприятельском берегу, хоть безлынами и выбиты, но у турок и без них хороших воинов хватает. Те же албанские арнауты или супахи, особенно из тех алаев, что на Балканах раньше стояли. Заметьте вас их дозор. Выследит, и потом все массы турки навалятся, помощи-то вам ждать не откуда. Помните, может и так случится, что вам придётся принимать новый десант. Так что за рекой и за сигналами на ней приказываю наблюдать непрерывно. Всё ясно. Так точно, хором откликнулись старшие группы. Ну всё, тогда на погрузку. Счастливого вам братцы. Игоров перекрестил строй разведчиков, и они по команде подпоручика Луковкина побежали к ожидающим их кончебасам. Весь следующий день Алексей был как на иголках. Уже под вечер в стабную и полковую палатку завязал посыльный от Пристанского караула. Божь в усог благородие, разрешите обратиться! – выкрикнул он, скинув ладонь к каске. Обращайся. Ну что, сюда! Не дал договорить егерю полковник. Так точно, ваше высокое благородие, рявкнул тот вдалеке, если вверх по течению глядеть с точки показались, а Петруха у нас глазастый, ему и трубу зрительную не надо. Наш плывот, он говорит. Через несколько минуток к пристани вслед за командиром спешило уже несколько сотен человек. "Это лучше на берегу стойте", рявкнул гомонящей толпе, как он гонян. Только лишь господам офицерам или коряв на самой пристани дозволяется быть. 1, 2, 3. Перещит был пока ещё маленький, еле различимый из-за большого расстояния судёнышки Егоров. Никита подбежал с подзорной трубой, он прижал её к ульерк глазу. "Шесть, все шесть гребут", крикнул он, разсмотрев концебасы. "Народа на них много, помимо гребцов, ещё люди сидят". "Ура!", послышалось позади стоящих на берегу игерей. "Наших везут". Большие весёлые баркасы один за другим подходили к пристани. Но я брём нас прыгнули исхудавший с ума за егерей, пробежав по москам, вниз быстро стройлись. Вэн полковник, ваше задание выполнено, отряд вернулся из поисков в своём полном составе, в строю все 23 егеря. Раненых и больных нет, докладывает поручик Воронин. Ваш усок Благородие, ваше задание выполнено, отряд вернулся в полном составе, но с тремя ранеными, все ранения неопасные, в строю 19 егерей докладывает подпоручик Травкин. Здравствуйте, Игря разведчик, вкинул ладонь к каске Егоров. Здрав, желаем больше высок благородие. Рякнули Игря обоих отрядов, отвечая на приветствие. С прибытием вас, брацы, крикнул Алексей. Ликарям смотреть и обработать раненых, потом выносить их в лазарет. Старший групп ко мне на доклад. Их заместителям из унтер-офицеров вести людей на помывку и ужин. Там для вас уже браться давно полевые бани приготовлены. Ребята, вода и несколько кадок больших нагрели, камни от жара в банных палатках трескаются. Ну что тут, Илья Павлович, серьезное? – спросил полкового врача Егоров. Тот как раз сняв перевязь с ноги егеря осматривал рано. Если бы не лекарская наука, вдалбливаемая на занятиях Алексей Петрович было бы серьезно, проговорил он, заканчивая смотр. А так самого страшного удалось избежать. Все обрабатывалось, как я вижу, своевременно. Повязки менялись. Сейчас со нагноением ни у кого нет. Но так-то и повезло, конечно, Егорием. Кости только лишь у одного повреждены, да и то без сколов и смещения. Рука у него ниже локтя от удара пули пострадала, видать, на излете стала уже была. Так бы она наделала бед, вообще ведь размозжить кость могла. Все обработали правильно, ребятки, а потом в глубокое взяли. Вот-вот пуля мякоть бедра пробила. елно, но другого ягеря. Тоже не глубоко под кожу вошла. Выходит, что опять не с близкого расстояния стреляли. Хорошо её удачно санитар разведчиков вырезал и всё почистил. Вот третьего в спине под лопаткой сбоку чуть ниже приличник ус мяса вырвала, причём даже рёбра не поломала, видать, по касательной это пуля прошла. Ну всё это, конечно, не говорит, что хоть пускать в рот можно. А то они начнут вам сейчас басни рассказывать, что им там лучше, среди товарищей будет, чем в лазарете. Полежат в госпитале, понаблюдаем за ними, подлечим, как следует. Измождённые уж, больные, огрежо все ребятки. И дачь хлебнули они там лиха. Да уж почти полтора месяца были в поисках, а провианта у них едва ли на 3 недели имелось. Кол в воде это, чтобы ему выргулся Егоров. Никак не возможно было с того берега забрать. И то ладно, казаки согласились рискнуть. А так бы ещё неделю, как минимум, пришлось ещё ждать. Господа офицеры, подал команда Милорадович при входе полковника. Присаживайтесь ближе, господа, к Иванову на разложенные на столе карты Алексей. Прямо по ходу доклада будем пометки на ней делать. За толстым штаб-армией послали. Так точно. К нему сразу же вистовой убежал, как только стало ясно, что это наш возвращается. Кивнул Кулугин. "А когда немного ждём, чтоб командирам групп два раза не повторяться, решил Егоров. Сейчас, ребятки, устно всё здесь расскажете, а потом чуть передохнёте и подробно на бумаге всё изложите. Если есть схемы или рисунки, тоже их на чистовую перенесёте". Намаялись, сочувственно оглядел он оснувшихся офицеров. "Яс немного", вздохнув, произнёс Воронцов. "Последнюю неделю в Карении не выкапывали". Главных гиерий и кабана подстрелили. Его мясо ещё выручило. Да этот же выстрел, получается, и подвёл. Дозор сипахов, похоже, грохот услышал и рыскать около нас начал. Мы уже в это время оба отряда объединили, суда ведь ожидали. Чтобы место посадки не раскрывать, пришлось тот дозор подальше уводить. Ну и вот в одном месте прихватили они нас. Резко не широкое было осажение в три, но глубокое такая зараза. Все переметнулись на другой берег, а Карамя за заслона и тут эти, Натя вам здравствуйте. Троих наших из заслона подранили, ну и сами, конечно, половину от ответного огня потеряли. У нас то прямой прицельный выстрел и стой же даже в музее, ведь никак не сравнись с их картошем. Как борзо наскакивали, так и убегали обратно со всех ног. А к раненых перевязывали, ребятки обратно через речку перескочили, побитым пошарили, ну еще несколько сумм с торезским провиантом притащили, а потом ноги в руки и дальше бежать. Двой суток следы путали, пока большим крюком на старое место не вернулись. Больше всего боялись, что сюда проворонили, вдруг, пока мы тут в прятки с сипахами играли, они за нами уже приходили. Но повезло и вот мы здесь. глядя в со счастливой улыбкой сидящих за столом, проговорил Воронцов. Ещё помыться, в чистой переодеться, а то всё чешется, растёр он кулаком грудь. "Но где же этот толстой?" проворчал Егоров, "то он от душой целый день стоит разведку ждёт, а наверно, уся его нет. Тут я", откинув полок шатра, вовнутрь заскочил Митя. "Здравствуйте, господа!" обнял он ставших командиров групп. "Исхудальте как? Но главное живы!" Барон совещание проводил никак, я не мог раньше вырваться, извиняющимся тоном объяснился он. И так, с него отпустил, как только услышал про вас. Ну, давайте, рассказывайте. Потом на бумаге всё изложите, и мы с командиром сами на доклад пойдём, а вас отпустим. Ну, пожалуй, тогда я начну, а Кузьма меня дополнит. Воронцов посмотрел вопросительно на полковника и, заметив его кивок, наклонился над расстеленной на столе картой. Значит, по сведениям егерской разведки, турки собрали под мачином уже около тридцати тысяч. Сделал пометку на большой штабной карте Генрих Фридрихович. Так точно, ваше превосходительство, подтвердил Толстой. По наблюдениям одной из групп полковника Егорова к ним постоянно подходят отряды со стороны Бабадага, причем везут достаточно много полевых орудий и боевых припасов. Две недели назад к ним проследовало сразу два алая янычара батареи из шести пушек новейшей французской системы. До этого прошел алая сипахов и большая колонна простых пехотинцев, предположительно в три тысячи человек. Опять же проследовала новая батарея полевых орудий. Дороги на том берегу подсохли и распутиться уже не мешает неприятелю в переброске таких больших масс войск. А что нам от дерибаса доносят? Генерал вопросительно посмотрел на своего заместителя полковника Давыдова. В Енисеен не сказано, что турки опять начали восстанавливать разрушенные нами ранее батареи на островах, и всех более они укрепляют самый протяжённый остров Консофан, ответил Владимир Семёнович. Дриба предполагает, что они вновь начали подготовку к возведению понтонной переправы. Замечена была переброска грузов к тому месту, где она уже ранее до этого строилась. Редкие баржи идут около своего берега, судоходство на основном русле реки пока весьма затруднено, поэтому захватить их или потопить пока не удалось. Но то, что движение активное это точно. Все суда разгружаются на новопостроенных пристанях за островом Консофан, и там уже высится приличное нагромождение всякого строительного материала. Вот и гигиря докладывает, что в обозах от Бабадага везли какие-то громоздкие деревянные конструкции на больших телегах, что-то в виде сколоченных балок, встыпнено со толстой. Ну и так, доски, хлысты и брёвна. Будь для обозов не близкий, несколько телег сломалось в дороге. Из выгруженных мешков металлические из кабины изделия высыпались: гвозди, сталь какие-то. В общем, железа всякого очень много в обозах. Похоже, для возведения моста всё это они тащат. Для моста, для моста. Барабаня пальцами по столу, негромко произнёс Вонофенберг: "А ты что, Алексей, во всём думаешь? Давно ведь твои разведчики за османским берегом наблюдают. И что видят тебе потом докладывают? Какое у тебя мнение по всему этому? Сиди не вставай", остановил он Егорова. "У нас тут с войсками сугубо квартирмейстерское совещание. Ну, Я полагаю, господин генерал, что турки готовятся атаковать нас, переправившись через Дунай у Галаца, произнёс Егоров. Сейчас вот как раз заканчивается половодье, и будь тяну все свои многочисленные силы к Мачино из глубины, они наведёп антонный мост, могут попытаться разрезать наше растянутое войско в этом месте на две половины. Сковав же обе наши части своей пехотой, многочисленную конницу турки могут бросить в прорыв на север. Там путь ей аж до самого Днестра будет открыт. Собственно, именно такой план у них и предполагался в самом начале весны до начала половодья, когда мы проводили поиски на правом берегу. Единственное отличие сейчас в том, что они готовили, кроме Мачинской, еще и вторую переправу у крепости Исакчи. Реализовать эти планы как раз таки и помешала наша Мартовская десантная операция. Но похоже, что полностью от своих замыслов неприятель так и не отказался. на что указывает его активная переброска сил и всевозможных средств к реке. И когда же, по-твоему, стоит ждать этой самой атаки, прищурившись, спросил полковник Барон. Думыв в течение ближайшего месяца, пожал плечами Алексей. Говорят ли туркам есть смысл тянуть с ним дольше, если они хотят нас упредить? В противном случае затянув с ним, они рискуют встретить подтянувшего все резервы к предполагаемому месту высадки и изготовившегося к бой врага, а это, я думаю, им не нужно, если они действительно хотят осуществить глубокий прорыв. На островах, прикрывающих поступок Мачина и Браилова, возводятся редуты. Совсем скоро на валы турки выставят мощную артиллерию, и корабли Дорибаса в этом месте не смогут помешать переправе. Показал на карте Давыдов. Кому же у самого Браилова под защитой крепостной артиллерии замечено большое скопление неприятельских военных и транспортных судов, так что кроме понтонной переправы какое-то количество войск турки могут загрузить и на них. Наши же флотилии, находясь под огнем береговых батарей, будет серьезно уступать неприятелю и может потерпеть поражение. Стрятить противника на своем берегу или все же ударить по нему первым на его? Задумчиво проговорил фон Оффенберг. Ладно, его пехота, она завязнет в наших боевых порядках, и мы её постепенно всю перебьём. А если не удержим у себя турецкую конницу, и она вырвется на оперативный простор, тогда что? Катастрофа. Англичане и парусаки на весь мир тут же рострубят, что турки одним решительным ударом отбили всё своё левоебережье, за которое мы столько крови уже пролили. У нас с войсками здесь не густо. Целых 2 корпуса на Кавказе к Гудовищу ушли. В Крыму и у Днепра приходится многочисленные заслоны держать, опасаясь морского десанта. Одна ошибка, проигранное сражение и нас подтащат на мирные переговоры с самыми позорными условиями. А вон сколько этих посланцев в приставке вертится. Один прусский только чего стоит? Нужно атаковать, Ваше превосходительство. Твёрдо, глядя в глаза барону, проговорил Егоров: По Суворовски, дерзко и решительно бить врага не числом, а умением, на его берегу за спиной вода отступать некуда и только вперёд ура на штык турок. И свой берег таким образом мы прикроем, и на чужом врага разгромим, атаковать. Легко сказать атаковать, проворчал барон. Атаковать не велено нам, полковник Егоров. Предписано никаких активных действий до приезда светлейшего князя не предпринимать. За Мартовские поиски вон получили уже хороший нагоняй с генерал-аншефом, а ты атаковать? Да еще и по Суворовски. Доли вот дело. У себя на берегу неприятеля встретить. С улыбкой произнес фон Офенберг. Тут уж никто и никого не обвинит в излишней самодейственности. Сам он это творок, ко нам пришел. Если что, вдруг и не получится, так выполняли приказ верховного главнокомандующего: сидели тихо, умываем руки. А если вырваться турки от Дуная в тыл, и все пути до Прота и Днестра перережут, успеет из центральной губернии туда полки подогнать, поинтересовался Алексей. Мы-то ладно, с боями обратно попятьемся, глядишь, отобьёмся. Сохраним какую-то часть своих людей. А как же земли, которые 3 года до этого отбивали? С ними как быть? А ведь тут на правом берегу атакуй самим. Если всё удачно получится, можно и в историю войти, как тот полководец, который поставил победную точку во всей войне. А ведь победители не судят, Генрих Фридрихович. Сами же знаете, кто это сказал. Вы бы, ваше превосходительство, всё-таки довели эту мысль до Николая Васильевича, проговорил с тонкой улыбкой Лёшка. Неужто же генерал Аншеф совсем всяких амбиций лишён? Ладно, ты тут не умничаешь особо, Егоров, нахмурился барон. Нечего здесь перед всеми отличных качеств командующего судить, да над армейским начальством подтрунивать. Мысль мне твоя понятна. И опасения тоже. Всё это мы с генералом Аншефом рыпниным уже и сами не раз обговаривали, но никакое решение пока ещё не принято. Есть еще кое что, кроме донесений твоих егерей и егерей, сведений от флотилии до Рибасы. Ждем, как только у нас будет полная картина, решение будет принято и доведено до всех вас. Пока же продолжаем собирать сведения о неприятеле и готовиться к предстоящим боям. У тебя, Игоров, помнится, там чуть ли не дюжина кандидатов была на получение первого офицерского чина. Да девять человек всего, ваше превосходительство. Какая же дюжина? Откликнулся Лёшка. А сколько не закрытых вакансий в полку? с усмешкой спросил барон. Пять, пожал плечами Егоров. Было больше, но несколько офицеров переводом из других полков пришли. Четверых командиров полурота нет, и вот должность старшего оружейника команды. М-м, да. Такова уж она такая в этом деле, как твой друг найти будет очень непросто, глядя на побрачневшего Егорова, сказал Генрих Фридрихович. Ладно, готовь своих людей на испытательные экзамены. Приказ о них уже подписан командующим. В старшем комиссии назначен я. Но это не говорит о том, что твоим будет легко. Спрашивать со всех будем строго, чтобы только самые лучшие из нижних чинов в офицеры проходили и потом бы не позорили этот высокий статус своим невежеством. Владимир Семёнович, обратился он к своему заместителю. Напомни, сколько у нас всего по спискам к сдаче на серяд допущено? Тридцать восемь, Генрих Фридрихович, ответил тот по памяти. Удовольно, сорок семь, но там же восемь рых мы на предварительных слушаниях по тем или иным причинам от общего числа отсели. Один на недавних Дунайских поисках погиб, так что итоговое число тридцать восемь. Ну, значит, так-то мой и быть, кивнул барон. Испытание назначено на послезавтра. Прямо после всех утренних совещаний начнем, а членов комиссии вы сами завтра с утра повестите. Ну что, господа офицеры, готовимся к грядущим серьезным событиям и боям. О том, что они непременно будут, я полагаю, ни у кого уже не возникает сомнений. Оглядев сидящих, проговорил генерал-поручик. Ну вот и хорошо. На этом сегодняшнее совещание считаю законченным. Думаю, будет излишне предупреждать, чтобы каждый из вас держал при себе то, что только что здесь услышал. Любишь ты начальство за усы дергать, Алексей? Не одобрительно проговорил Метеша, говоря рядом с Егоровым. И так на тебя Потёмкинское окружение с прищёром смотрит. Отаковать Посуворовский не число маумения. Где Александр Васильевич сейчас? А где Потёмкин, вернее сказать, возле кого? Вот то-то же. Думать, Лёшка, надо, прежде чем говорить. Он столько битв выиграл, Измаил он взял, а нет его теперь на Дунае. на глухой финляндской провинции в фортецеи на бумагу срисовал вот договоришься тоже куда-нибудь за тобол в тайгу или в яицкую степь отправят и будешь там с инвалидами из Зачастакола дикие окрестности оглядывать от тоски ведь зелёный помрёшь но у тебя семья дети это какой же ты им долю желаешь ничего из-за тоболом люди есть усмехнулся Егоров Империя до самого восточного океана у нас раскинулась. Кому ты ведь нужно все эти земли охранять? Не забыл, что я егерь, и меня никакими лесами не испугаешь. А, да что с тобой говорить? махнул рукой Толстой. 100 раз предупреждал уже: меньше на острые темы при посторонних говори. Думаешь, зря тебя в ардинах и чинах обходит? Да, вот тут и оно. Именно так, Лёша. Я тут среди штабных хорошо покрутился уже. Поэтому не зря я тебе такое говорил. Потёмкину грозу своему статусу ну тром чувствует, проговорил Митя приглушенно. И просто так свои позиции сдавать не намерен, не такой он человек. А такие люди они очень опасные. Перевернёт какой-нибудь интриган, как ему нужно твои неосторожные слова Лёшка, и всё. А интриганов этих сам знаешь у нас как грязи всегда предостаточно. Тех, кто не в кровавых баталиях. А на таком вот гнилом деле готов выслужиться. Ладно, буду осторожней, пообещал Егоров. Ты к нам в полк на ужин. Там ребята рыба наловили, говорят, изумительную хус с нее сварили, да еще и нас жарили изрядно. А Милорадович кофшин вина у Волахов выменял, когда в келье по делам ездил. Нет, извини, сегодня не получится, покачал головой Митя. Австрийский посланник пригласил к себе. Сегодня там большое общество у него собирается, и много интересных людей обещает быть. А сейчас такое время, когда не стоит пренебрегать такими приглашениями, так что прости, друг, в следующий раз. Ну, хозяин барин, пожал плечами Алексей. Конечно, удал уж нам с нашей ухой до да иноземных яств.